то есть радость созерцать Беатриче и радость ей повиноваться, переведя взгляд на другое. В глубинах мирокружного кристалла, который как властитель наречен, под чьей державой мертвым зло лежало, всю словно золото, где луч зажжен, я лестницу увидел восходящей так высоко, что взор мой был сражен в глубинах мирокружного кристалла, то есть внутри Сатурна, движущегося вокруг Земли. Властитель Сатурн Кронос, сын Урана и Геи, отец Зевса Юпитера, бог миродержец, при котором на Земле был золотой век. И рать огней увидел нисходящий, По ступеням и мнилась так светла Вся яркость славы в небесах горящей. И как грачи, едва заря взошла, Обычай свой блюдя гурьбой толкутся, Чтоб отогреть застывшие крыла, Потом летят, одни, чтоб не вернуться, Другие, чтоб вернуться поскорей, А третьи все над тем же местом вьются. Так поступал и этот блеск огней, К нам с высоты стремившейся согласно, столкнувшись на одной из ступеней. И к нам ближайший просиял так ясно, Что в мыслях я промолвил этот знак Твоей любви понятен мне безгласно. Но мне внушавшее, когда и как, Сказать и промолчать тихо, желание я подавляю. И мой выбор благ. Она увидела мое молчание, Его провидя в видящем с высот, И мне сказала, «Утоли, Алканье». Я начал. По заслугам я не тот, Чья речь достойна твоего ответа, Но ради той, кто мне просить дает. О, жизнь блаженная! Ты, что одета, Своей радостью скажи, зачем? Ты стала близ меня в сиянии света. И почему здесь, в этой тверде нем, напев, который в нижних кругах рая звучит так сладко, несравним ни с чем? Твой слух, как зренье, смертен, отвечая, он молвил, потому здесь не поют. Не улыбнулась путница святая. Смысл — твой слух смертен, и не вынес бы нашего пения, как твое зрение не вынесло бы улыбки Беатричи. Я снизошед остановился тут, чтоб радостным почтить тебя приветом, слов и лучей, в которых я замкнут. Не большая любовь сказалась в этом. Такой и большей пламенеют там, вверху, как зримо по горящим светам. Вверху, то есть на высших ступенях этой лестницы. Но высшая любовь, внушая нам служить тому, кто правит всей вселенной, здесь назначает, как ты видишь сам. Мне ясно, я сказал, о свет священный, что вольную любовью побужден ваш сон мытьи за волей сокровенной. Но есть одно, чем разум мой смущен. Зачем лишь ты средь стольких оказался к беседе этой предопределен? Еще последний слог мой не сказался, когда, средину притворяя вось, Огонь, как быстрый жорнов, завращался, И из любви в нем скрытой раздалось. Свет благодати на меня стремится, Меня облекший, пронизав насквозь, И с ним соединясь, мой взор острится, И сам я так взнесен, что мне видна Просущность, из которой он струится. Так пламенная радость мне дана И этой зоркости моей чудесной воспламененность рис моих равна. Но не светлейший дух в стране небесной.